Глава тринадцатая. Диверсия. В столичной резиденции, куда я решил заскочить, чтобы сбросить в личную комнату лишние вещи и по максимуму загрузить инвентарь полезной алхимии и свитками, я наткнулся на дремавшего в удобном кресле Сашу. За последнее время брат выкладывался по максимуму, не давая себе необходимого количества времени на отдых. Я собрался переместиться к двери личной комнаты, но тут брат открыл глаза и, увидев меня, улыбнулся. «Я немного не дошел до кузницы», — как бы оправдываясь начал он. «Как все прошло?» «Хорошо. Я уже написал в чат Альянса, что король дал задание эвакуировать население в защищенные места. Так что если нужно подтянуть репутацию Альфа, то сейчас самое время». Глаза Саши остекленели. Он перечитал сообщение, где я озвучивал награду квеста. «Да, пожалуй, надо принять участие. Мне немного не хватает для активации геройского умения». «Где Ви?» Она уже умотала со своим рейдом на очередной заход к разлому. «Отлично. Значит, нам никто не помешает, и я, наконец, смогу покопаться в мыслях брата. Осталось лишь направить разговор в нужное мне русло. «У меня есть достоверная информация, что в клан затесался предатель», — выпалил я и активировал чтение мыслей. В голове тут же возникли мысли брата. «Есть, братишка, и не один», — первой же мыслью ошарашил меня Саша. «Эх, знал бы ты весь расклад, потерял бы сон, как я». «Но так будет лучше для тебя. У меня все под контролем». А потом прозвучал ответ. «Мы предполагали, что существует большая вероятность инфильтрации в наши ряды шпионов, так что от твоих слов особо ничего не изменилось. Продолжаем делать, что задумали. Полностью доверять можно только ближайшему окружению». На моем лице не дрогнул ни один мускул. Брат не должен догадаться, что я могу влезть в его голову. Нужно срочно задать еще один вопрос, пока не закончились очки ментальной энергии. Но что если Миране попробует купить кого-то из нас? Так она уже пробовала, подслушал я новую, не менее шокирующую мысль брата. Насколько мне известно, эта инопланетная погонь связывалась со всеми основателями, кроме тебя и, возможно, Наташи, и пыталась запугать, но все были к этому готовы. «Я не допущу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Занимайся делами, братишка, а я позабочусь обо всем остальном». Поток мыслей прервался. «Вряд ли она может склонить к сотрудничеству кого-то из наших друзей», ответил Саша на мой вопрос. «А когда придет время сразиться с властелином, надо будет брать с собой лишь тех, кому можно доверять». «Не уверен, что с ним получится справиться малыми силами», не выдавая бушующих внутри меня эмоций, ровным голосом проговорил я. «Об этом будем думать, когда придет время». Закончил обсуждение этого вопроса Саша. «Пожалуй, пойду зарабатывать репутацию. Давно хотел открыть геройский навык. Говорят, для танка там есть несколько вкусных плюшек». Брат с кряхтением поднялся из удобного кресла и направился к выходу. «Кстати, чем планируешь заняться?» У самой двери из комнаты спросил брат. «Надо навестить земли орков», — поделился своими планами я. «Сейчас самое удобное время, чтобы разведать, что творится у разлома. Большая часть их бойцов находится в свободных землях и отдыхает от боя». «Помощь нужна? Может, дождешься Виату?» «Нет», — отказался я. «Пойду один. Игнис сможет взять только одного человека, а передвигаться по земле слишком опасно, да и долго». «Поосторожней там!» — бросил напоследок Саша и исчез во вспышке микропортала. Я последовал его примеру и уже через мгновение ввалился в свою личную комнату. Секунду постоял и с силы ударил кулаком по стене. «Черт! Почему брат ничего мне не рассказал? Неужели я своими поступками не доказал, что могу справиться с чем угодно?» В душе начали разгораться обида и злость. Но совершенно неожиданно я попробовал поставить себя на место брата и понять его мотивы. Что им двигает, я понял из подслушанных мыслей. Он пытается защитить меня, уберечь от ненужных переживаний. Смысл думать о чем-то плохом, если не способен этому помешать? Могу я достоверно определить, купила Миране кого-то из ближнего круга? По мнению брата, нет». В этом он, конечно, ошибается, но чья в этом вина? Моя, потому что никому не рассказал о появившейся возможности залезть в чужую голову. Если смотреть на ситуацию, исходя из информации, доступной Саше, он действует правильно. Смысл нагружать меня плохими новостями, если с этим ничего нельзя сделать? Я могу начать подозревать всех вокруг, и от этого пострадает игровой процесс». Главное, что брат занимается этим вопросом всерьез, значит, я могу спокойно продолжить игру и не отвлекаться на тяжелые мысли. Саша не подведет. Ого, может, это и называется взрослением? Пришла неожиданная мысль. Когда человек способен отбросить первичные эмоции и порассуждать над причинами некоего действия или события с холодной головой. Хотя какое к лешему взросление? Мне уже под сорок. С этим омоложением совсем забыл о возрасте. Всякий раз, как смотрю в зеркало, забываю о прожитых годах и чувствую себя мальчишкой. Может, технологии старших омолаживают не только тело, но и душу? Ладно, все это лирика». «Двоих из своего ближнего круга я проверил. Осталось дождаться, когда остальные вернутся из рейдов за координатами и убедиться, что Миране не смогла склонить их к предательству. В то, что друзья способны перейти на сторону врага, я не верил, но иметь возможность проверить и не сделать это было бы верхом идиотизма и доверчивости». Быть таким в собственных глазах мне не хочется, поэтому придется засунуть совесть, буквально оравшую, что это попахивает предательством, уже с моей стороны, куда поглубже. В хранилище столичной резиденции я нашел все необходимое для диверсионного рейда по вражеской территории, причем наивысшего качества. Все же от лаборатории, в которой производятся зелья, качество итоговой продукции зависит не меньше, чем от чистоты ингредиентов, а в наше распоряжение попали максимально прокачанные мастерские. Инвентарь загружен под завязку, нужно немного поспать, все же осада Либера и затяжной бой сильно вымотали, и можно отправляться в путь. Как раз закончится суточный откат у некоторых использованных заклинаний. Хочется путешествовать по вражеской земле во всеоружии. Как я и предполагал, переместиться стихийным порталом на территорию орков не получится. Вся эта область подсвечена красным, духовная защита надежно блокирует портальное сообщение, оставляя такую возможность лишь шаманам. Значит, остается всего один вариант – лететь на Игнисе. Осталось только незаметно пересечь границу. «Нет, то, что в конечной точке маршрута меня ждет засада, я осознавал. Дэвил разбил иллюзию о непредсказуемости и непогрешимости моих действий в пух и прах. Но незачем давать врагам лишнее время на подготовку». У орков есть информация о посещенных игроками разломах, а Гронг знает, что нам нужно собрать все тотемы. Значит, возле нужного места будут организованы надежная охрана и немалое количество неприятных сюрпризов. Быть предсказуемым мне не хотелось, поэтому решил поступить несколько иначе. Даже хорошо, что никто из друзей не знает о моей безумной затее. Никто не обвинит меня в сумасшествии, и можно не опасаться утечки. Брат прав. Бывают ситуации, в которых не стоит говорить о своих планах и мыслях даже ближайшим родственникам. Если мой план сработает, то позиции врага серьезно пошатнутся. Если нет, то я практически ничего не теряю, кроме опыта, конечно, так как в случае провала 100% отправлюсь на виртуальное кладбище. Пересечь границу оказалось очень просто. Под Абсолютом мы с Пегасом приблизились к охранному духу. Все же свойство эпического плаща — это реально чит, и я закачал в него целых 10 тысяч единиц маны. Сова, получив прилив магической энергии, заснула, и мы спокойно миновали охранный периметр. Не снимая маскировки, мы взмыли в небо и продолжили движение. Кто знает этих орков? Может быть, без абсолюта меня тут же засекут, так что решил не рисковать. Маны это умение расходует немерено, но лучше я выпью лишний пузырек зелья, чем подвергну свою задумку риску. Скорость передвижения сильно замедляла выбранная мной специализация уникального маунта. Приходилось довольно часто приземляться и давать пегасу несколько десятков минут для восстановления бодрости. Уже привычно Альфа подстраховалась от халявы и лишила Пета возможности употреблять зелье бодрости, так что приходилось восстанавливать просевшую шкалу единственным доступным способом. К главному стану орков я прибыл уже в сумерках. В пяти километрах от города передозировка зельями маны стала критической. Мне пришлось отозвать Игниса и накинуть на себя личину престарелого орка. Также я сделал тайник, куда убрал эпический плащ и кольцо менталиста. Шанса выжить после проведения диверсии, которую я задумал, у меня нет, а потерять столь ценные предметы очень не хочется. Немного позже я спокойно вернусь на это место и заберу их. Пометку на карте я сделал, а в городе орков мне придется справляться без них. Оставшиеся километры пути проделал на своих двоих. Внутрь главного стана удалось попасть без происшествий. Похоже, такого шага от меня не ожидал никто, и усиленной охраны не наблюдалось. Город вообще был полупустой. Пока продвигался по кольцевому спуску, видел лишь детей, стариков и женщин, причем последних было значительно меньше, чем в мой предыдущий визит. Похоже, Гронг поставил под ружье всех, кто еще в состоянии держать оружие. Прежде всего, я отправился на городской рынок, где еще, как не там, можно узнать свежие сплетни и последние новости. Тем более, что в главном стане остались лишь старики и женщины, очень любящие эти сплетни распространять. Уже через пару часов я был в курсе местного расклада. Изначально недовольных новым верховным вождем было много. Но лидеры несогласных загадочным образом меняли свою точку зрения после встречи с Гронгом, которая проходила за закрытыми дверями. Мое предположение о каком-то воздействии, которое научились оказывать Гронг и Тарантиваэль на рядовых НПС своих фракций, подтвердилось. Вот не верю я, что он смог убедить вождей крупных кланов одной лишь силой своего красноречия. Но самое главное, для чего я в принципе и пришел в главный стан орков, выяснил. После захвата Либера Гронг вместе с группой гвардейцев и доверенных лиц вернулись в центральный замок города. Как я и рассчитывал, он не пожелал остаться в походном лагере и решил провести время, требуемое для отдыха и перегруппировки армии в комфортных условиях личных апартаментов верховного вождя. Осталось только выяснить, где эти апартаменты находятся. С этим вопросом мне помог мелкий грызун, очень напоминающий земного тушканчика. За время моего вынужденного бездействия я немного доработал заклинание «Взгляд зверя», добавив в него элементы ментальной магии. Такой шаг подсказал мне Фаерон. Древний волшебник поведал, что архимаг может комбинировать все освоенные стихии, создавая поистине уникальные плетения. Я потом сильно ругал себя за несообразительность, ведь то, что стихии можно объединять и комбинировать между собой, я знал еще с тех пор, как начал работу со следящим плетением драконов. Правда, до таких высот магического искусства мне еще очень далеко, но внедрить элементы управления сознанием мелкой живности во взгляд зверя у меня получилось. Теперь на определенном расстоянии я могу не только видеть глазами зверька, но и направлять его в нужную мне сторону. Зачем такие сложности? Почему бы просто не накинуть абсолютную невидимость и не использовать левитацию? Я думал об этом, но решил поступить по-другому. Во-первых, после моей смерти я лишусь эпического плаща. Трудно даже представить, что может придумать Гронк, попади ему в руки настолько мощный предмет. Некроманты не в счет, они все же НПС, исследуют определенной игровой логике. А вот Гронк — реальный орк с огромным багажом внеземных зданий. Он способен интриговать и устраивать подлянки на высочайшем уровне, и как он распорядится полученными свойствами эпика, можно только гадать. Тем более, если взять за основу тот факт, что все старшие действуют сообща и обсуждают стратегию игры друг с другом. Скорее всего, навстречу прилетели высшие политические чины, а кто, как не политики, знают толк в подковерных интригах? Куда мы влезли? Если они объединили знания своих цивилизаций, чтобы помешать нам добиться цели, разве у нас есть шанс? Стоп, мысли ушли не туда. Во-вторых, я не уверен, что смогу пройти по замку и не нарваться на ловушку. Да, увидеть меня невозможно, но Абсолют не сможет защитить, если я наступлю на какой-нибудь хитрый механизм, который мгновенно расплющит игровое тело. Уверен, система защиты у замка организована по высшему разряду. Ну, а если в ловушку попадется зверек? Это не вызовет никаких подозрений. После того, как обнаружу место ночевки Гронга, я попытаюсь воплотить свой безумный план. Я присел на одну из многочисленных лавочек недалеко от входных ворот замка, прислонился к дереву и сделал вид, что задремал, а сам незаметно активировал свиток и подключился к тушканчику. Зверек оказался довольно ловким. Он, следуя моим командам, без особого труда забрался на крепостную стену, цепляясь маленькими лапками за незначительные выбоины в каменной кладке. Быстро пересек двухметровое пространство между оборонительными зубцами Которые, как принято у орков, расположены с двух сторон стены И с такой же легкостью спустился вниз Гронго, как и его ближний круг, я нашел в тронном зале Они праздновали победу В зале собралось не меньше сотни орков Они были в изрядном подпитии По-видимому, празднество идет уже достаточно давно Бывать на подобных мероприятиях орков мне не приходилось. Рабам не положено отдыхать, а другого статуса людям никто и не предложит. Так что понаблюдать за происходящим было не интереса. Уже через пять минут я понял, что пирушки, похоже, одинаковы у всех народов. Море алкоголя, пафосные тосты и мордобой по любому поводу. Ничего нового. Я переместился поближе к Гронгу и затаился в складках штор, откуда открывался прекрасный вид на весь зал. Мне пришлось просидеть так несколько часов, прежде чем Верховный Вождь не объявил об окончании пира. Шатающиеся орки начали разбредаться. Поднялся и Гронг. Он в сопровождении пятерки серьезных воинов, которые весь вечер простояли возле трона и не притронулись к спиртному, направился к неприметной боковой двери. Если бы я не был начеку, то никогда не успел бы проскользнуть в узкую щелочку почти закрытой двери. Поблуждав по коридорам замка, Гронг отворил одну из дверей, приказав охране остаться снаружи. Мы оказались в огромной комнате. В самой середине стояла большая четырехспальная кровать, на которой лежали две молодые полуголые арчанки. Гронг плотоядно улыбнулся и начал снимать с себя доспехи, разбрасывая металлические части по всей комнате, создавая при этом неимоверный шум. «Идеально, лучшего и пожелать нельзя», — подумал я и направил Тушканчика к ближайшему окну. Потратил еще минут пять на то, чтобы определить и запомнить местоположение спальни верховного вождя. «Третье окно сверху, средний по высоте башни», — твердил я себе всю дорогу по направлению к выходу из города. Следовало поторопиться. Неизвестно, сколько Гронг будет утолять свой мужской голод и останется ли он в этой комнате на ночь. Но двигаться слишком быстро тоже нельзя. Это может привлечь ко мне внимание». Так что приходилось идти в среднем темпе. Игниса я призвал, когда удалился от входа метров на триста. Хорошо, что для этого не требуется ждать. Уникального маунта, если он не отправился на перерождение, можно вызывать и отзывать без ограничений. Сняв личину, запрыгнул в седло, и через мгновение мы уже парили в ночном небе. «Мне нужно подняться на максимально возможную высоту и зависнуть прямо над городом орков». Выход на исходную точку не занял много времени. Пара минут — и мы на месте. Я мысленно выдохнул, в очередной раз проверил свое местоположение по карте, активировал океан маны, заполнил шкалу комбинаций по максимуму и мысленно крикнув «Я свободен, словно птица в небесах!» Я свободен. Я забыл, что значит страх. Прыгнул вниз. Мне нужна скорость, максимально возможная скорость. Если я правильно все рассчитал, то у меня получится проникнуть в нужное окно, прежде чем активизируется магическая защита замка. Секунда, еще одна и еще. Земля на карте приближается с скоростью. Пора. Аватар огня. В ночном небе вспыхивает пламя. Боевая форма придает моему падению еще большее ускорение. Теперь к силе тяжести присоединяется магическая тяга. Трансформирую божественную сферу в кинжал с длинным радужным наконечником и вытягиваю руку вверх, превращая свое тело в мчащееся на огромной скорости копье. Но и этого мне мало». Начинаю вращаться вокруг своей оси, как пуля, выпущенная из нарезного ствола. И за несколько секунд до соприкосновения с иллюзорным барьером, защищающим селение орков, активирую поток пламени. столп огня ударяет в барьер, и огромной волной расходится от места соприкосновения с поверхностью, имитирующей обычную степь, во все стороны, выжигая все вокруг. Я не останавливаю заклинание, продолжая заливать всю округу под властной мне стихией, чтобы максимально ослабить защиту. Удар. Божественный металл пробивает иллюзорный купол, и я продолжаю стремительный полет, немного скорректировав курс. Третье окно сверху. В очередной раз повторяю я себе «Главное не промахнуться». В ушах звенит. Во время пробития защиты раздался громкий звук, напоминающий звук разбитого стекла. Внизу загораются магические светильники, освещая все внутреннее пространство города ярким светом. Замок начинает затягивать магической защитой, но остановить меня орки уже не успевают. Слишком большую скорость я набрал. Пробитие купола было самым слабым местом в моем сумасбродном плане. Я не был уверен, что радужный металл справится с поставленной задачей. Если бы я активировал аватар огня где-то внутри, то скорость полета была бы недостаточной, и шанс, что я успею влететь в нужное мне окно, был низким. А так нужно просто успеть активировать комбинацию в нужное время. Я не стал изобретать велосипед, а решил воспользоваться уже проверенным методом — взрывной огненный шар. Взрыв пламени и синергия. В прошлый раз получилось мощно. Несколько секунд и... удар. Внимание! Вы умерли. Желаете воскреснуть в личной комнате? Нет! — кричу я в пустоту. Неизвестно, что сейчас творится в центральном замке орков, а воскрешение при помощи редкого умения мгновенно меня демаскирует. Перед глазами всплыл образ дракона, которого отбросило метров на пять после предыдущего применения. «Есть другой способ быстро добраться до главного стана и убедиться, что у меня получилось. Простите, Ваше Величество, но придется потратить один из пяти оставшихся зарядов теневого портала, не по назначению. Да и должен же я знать, как быстро работает артефакт». «Быстро он работает». Очень быстро. Меньше секунды мне потребовалось, чтобы оказаться в желаемой точке. Моргнул, и личная комната исчезла, сменившись степью. Я быстро отрыл свои сокровища и активировал левитацию. Пусть скорость полета небольшая, но пять километров я как-нибудь преодолею. Десять минут потребовалось мне на то, чтобы добраться до главного стана. Любопытство буквально сжирало меня заживо. А умение, как на зло замедляло скорость полета чуть ли не каждую секунду. То, что световая маскировка города нарушена, я заметил давно. Из пробитой мной дыры бил яркий луч света, уходящий в темное небо, словно прожектор, выискивающий бомбардировщики врага. Скрывшись под абсолютом, я проник внутрь города и выматерился. Эмоции переполняли меня. Боясь поверить, я подлетел поближе и начал наблюдать за орками. В замке царил хаос. Несколько раненых шаманов пытались отбиваться от наседающей на них разъяренной толпы воинов. Повсюду валялись обломки башни. Она не выдержала столкновения с ядерной ракетой, в которую я превратился в момент удара и рухнула. Выжить после такого не мог никто». «Но пока я не увижу труп Гронга своими глазами, я никуда не уйду. Пусть мне придется выпить весь свой запас маны». К счастью, ждать долго не пришлось. Воины добили шаманов и начали разбирать завал. Почему они вообще напали на своих магов, убийство которых по их законам карается смертью, я выяснил несколько позже. Мучительные минуты ожидания, и, наконец, орки откопали изуродованное тело Гронга. Когда я подлетел вплотную, чтобы убедиться в смерти врага, моя душа пела. Перед глазами появилась строчка над головой орка, подсвеченная, прокачанной до предела идентификацией. Гронг — верховный вождь орков. Жизни — ноль из восьмисот тысяч. Губы сами собой сложились в злорадной улыбке от уха до уха. Один из старших мертв. а НПС не воскресают.